13. Они прятались с подветренной стороны от мамонта. Все четверо лежали в траве, сразу за вершиной кургана. Слева доктор Асланов, затем Владимир, Энтони и, наконец, Константин. Константин выдал всем по наушнику для правого уха, и теперь безжизненный цифровой голос нашептывал им сквозь помехи тщательно сформулированные мысли Константина, который улавливал и транслировал его черный головной обруч под названием александр мамонты плохо видят он не сможет разглядеть нас с такого расстояния но слух и обоняние у них настолько развиты что это трудно представить особенно хорошо они слышат низкие звуки говорят что они улавливают шаги другого мамонта за десять километров чувствуют вибрации думаю это правда поэтому сейчас самое главное — не двигаться, пока не возьмете его на прицел. Кажется, они пролежали без движения почти час. Мухи садились на руки и лица, ползали по скулам и костяшкам пальцев, отрыгивая желудочный сок на кожу и втягивая обратно. Пробовали людей на вкус. «Когда человечество уничтожило комаров, — думал Владимир, — Надо было заодно избавиться и от этого гнуса. Заразить их популяцией тем же вирусом и навсегда лишить их крыльев. Александр на голове у Константина был старой модели с ручным пультом, посредством которого можно было включать и останавливать трансляцию мыслей. Пульт напоминал шариковую ручку с кнопкой на конце и узкой качелькой громкости сбоку. Владимир приходил в ужас, когда ему предлагали надеть такую штуку. Сколько раз ему не объясняли, что передать можно только сформулированную мысль, и для этого необходимо сосредоточиться, приложить усилия. Он все равно боялся, что окружающие услышат его мысли и больше не захотят иметь с ним дело. Одним из его самых больших страхов, из множества, было то, что его смогут понять. А ведь многие люди к этому стремятся, мечтают, чтобы их понимали. Но что же в этом хорошего? Слава богу, подумал Владимир, что эти Александры работают только в одну сторону. Времени полно. Не забывайте про правильный угол. Просто ждите. Он заметил, как Энтони передернул от досады. Он поменял позу и, дуло его винтовки начертило маленький кружок в прозрачном воздухе. Они уже долго наблюдали за мамонтом на водопое. Все это время он стоял к ним спиной. Владимиру казалось, что прошло около часа, но на самом деле могло пройти и больше, и меньше. Никогда в жизни он так не боялся пошевелиться. Его не отпускало чувство, что он вот-вот сделает неверное движение или громко заговорит без всякой на то причины, что тишина и неподвижность вынудят его совершить какое-нибудь действие. И тогда Мамонт убежит, и Энтони его возненавидит. Все мышцы свело болезненной судорогой, тело требовало смены позы, но он до смерти боялся оказаться тем человеком, который спугнет жертву. и продолжал неподвижно лежать в траве рядом с остальными. Однако то и дело, сквозь страх, боль в сведенных мышцах и сжение от укусов мошки, все же просачивалось радостное изумление. Перед ним настоящий мамонт, исполинский зверь шоколадной масти. Поразительно длинные, изящно изогнутые бивни спускались от губ, устремляясь вовне, и опять взмывая к небу. То была ожившая картинка, плод детской фантазии, дыра во времени и в самой ткани мира. Мамонт стоял к ним спиной, окунал хобот в озерцо и выдувал воду себе в рот. Воскрешенный, живой. Его не могло существовать, но вот он, перед ними. И если он сейчас поменяет позу, повернется к ним, Его не станет. Весь этот час Владимир мысленно заклинал его не поворачиваться. Он видел рисунки с траекториями двух возможных выстрелов. Сбоку пуля должна была войти в череп рядом с ушной складкой, спереди — ровно промеж глаз. Он знал, что как только появится такая возможность, Энтони выстрелит и уничтожит этого зверя. Это чудесное, невозможное создание. То и дело в голове стучала мысль. Если ты спустишь курок, я перестану считать тебя человеком. Будь у него на голове угольно-черный обруч Александр, Энтони наверняка услышал бы эти слова, причем без всяких помех. То была не пустая угроза. Владимир действительно так думал. Когда Энтони спустит курок, и мохнатый исполин с чудесными, неправдоподобно длинными, спускающимися почти до самой земли бивнями, рухнет на землю, Владимир потеряет друга. В самом деле, это было испытание. Энтони хотел убедиться, что Владимир способен понять. Он мечтал, чтобы его приняли всего, без остатка, со всеми изъянами. Но это... Не просто изъян, ни странное отклонение, не маленькая аномалия. Энтони полностью отдает себе отчет в том, что творит. Охота — это убийство живых существ с одной лишь целью. Какой? У Владимира не укладывалось в голове. Угробить на поездку свой годовой доход — целое состояние. Несколько состояний. Для тех, кто живет в обычном мире и не считает деньги миллиардами? Ради чего? Ради ощущения собственного превосходства? Но разве это превосходство? Валяться часами в траве и ждать отмашки от двух экспертов, которые вырастили и нашли для тебя этого зверя, сознавая, что полную власть над ним тебе дает высокотехнологичное оружие? Да разве это власть? Да, это власть. Энтони приятно сознавать, что он может убивать без причины. Не по необходимости, а ради собственного удовольствия. Просто потому, что может. А самый большой кайф заключается в том, чтобы погубить нечто удивительное, нечто такое, что никому в мире больше не доступно. Воскресить чудо и тут же уничтожить. Если ты спустишь курок, я перестану считать тебя человеком. Мамонт поднял голову, но угол был неподходящий. Хобот взвился в воздух. Он что-то почувствовал, произнес металлический голос Константина в ухе. Замрите. В этот миг Владимир тоже что-то почувствовал. Что? Волнение Земли. Вибрацию. Земля под ними дрожала. Доктор Асланов поднял голову и обернулся. Движение было резким и громким, особенно после долгой тишины. Владимир тоже обернулся, увидел, схватил Энтони за руку. Грянул выстрел. Он раздался прямо над ухом Владимира. Прежде ему не доводилось оказываться так близко к оружию в момент выстрела. В ушах зазвенело, все окружающие звуки смолкли. Но Владимир этого почти не замечал, и проклятий Энтони не слышал. Он лишь видел мамонтов, несущихся прямо на них, огромных, разъярённых. Они были очень близко. «Бежим!» — не только голос в ухе, но и собственная мысль. «Налево, к бурлакам! Следуйте за доктором Аслановым! Живо!» Владимир уже бежал, дрожащая земля ускользала из-под ног. Он обернулся и увидел Энтони. Тот тоже бежал, винтовка болталась у него за спиной. На вершине кургана стоял Константин, направив винтовку на приближающееся стадо. Энтони схватил Владимира за руку и потащил вперед, сзади грянул выстрел. Цифровой голос Константина тонул в помехах, обруч имел ограниченную зону действия. «Когда доберетесь до Бурлаков, велите водителям ехать! Немедленно! Меня не ждите!» А затем прозвучала последняя мысль, тихая, как писк комара. «До мира!»